Глава вторая. Сила боли. Насильственное перемещение оказалось совсем не таким, как по собственной воле. Его словно тащило по узкому туннелю, переворачивало, перемалывало, стирало в порошок и собирало заново, не особо заботясь при сборке. И в конце концов выплюнуло то, что осталось, в болезненно-белый ледяной ад. Он упал на заснеженный неровный пол, умудрившись не выпустить хризониты из крепкого сжатого кулака и с протяжным стоном выдохнул изо рта клуб морозного пара. Ошарашенный, мальчик поднялся на ноги, дрожа от холода. Он находился в просторной пещере, покрытой толстым слоем льда и снега, посреди которой находилась огромная глыба прозрачного, как хрусталь, камня. призанит очень похож, совсем как этот реклятый самоцвет из мешочка, но до чего же холодно. Велигор обхватил себя руками за плечи, беспомощно гляделся. Даже воздух в пещере был от мороза острым, как тысячи игл. Не воздух вовсе, а разряженный лед. В нем даже стояли крошечные снежинки, зависли, не падая вниз, словно само время остановилось в этой слепительно-белой пещере. Все это было неправильно. Нельзя перемещаться из теплой комнаты куда-то в горы. Это же против всех законов магии. — Кто здесь? — дрожащим голосом позвал Велигор. — Я вас чувствую. Кто здесь? Эхо-гулка промчалось по пещере, отразилась от гладких ледяных стен, затерялась под темным сводом. Велигор почувствовал, как немеет от мороза лицо, отнимаются руки и ноги, и торопливо побежал к ближайшей стене, чтобы хоть немного согреться, и тотчас скрикнул от неожиданности, увидев перед собой синее лицо, вмешившего в скалу человека. Мальчик отступил на пару шагов от ледяной скульптуры, Захлопнул замерзающий рот и дико глянул по сторонам. Он нашел то, что искал. Еще несколько человек оказались вмурованы в стены пещеры, окружив стоящий по центру обелиск неровным полукругом. Все они были тепло и хорошо одеты, вооружены. У некоторых имелись щиты и копья, и все они навечно застряли в жуткой гробнице. Выходите! снова крикнул Велигор, крутанувшись вокруг себя. Пещера казалась пустой. Мальчик не видел ни единого выхода, но ощущал чужое присутствие, чувствовал энергию жизни, где-то очень близко, почти рядом. Ждать отклика мальчик не стал, с каждым мигом тело отнималось от холода все больше. Голигор коснулся пальцами ближайшей стенки, там, где нашел первого замерзшего человека, едва не вскрикнул от боли, его словно молния ударила. Решившись, он вновь осторожно прикоснулся к ледяной стене, и медленно пошел вдоль нее, не отрывая руки. Рядом с одним из воинов он остановился, недоумленно глянул в застывшие глаза, и ему вдруг показалось, что мертвец жив. Может, это их энергию он почувствовал ранее? Может, они и не мертвы вовсе? Велигор не стал искать ответов, было слишком холодно. Все, чего он хотел, найти выход из странной пещеры и уйти как можно дальше от нее. Когда он сделал почти полный круг, Пальцы вдруг ощутили необычное. Под ними по-прежнему находилась ледяная стена, но совершенно не такая на ощупь, как раньше. Мальчик остановился, шагнул назад и коротко выдохнул. Наверняка даже папа не стал бы возражать сейчас против магии. Только она могла спасти ему жизнь. Жаль только, что он так мало знал. Жаль, не успел дочитать ту книгу прежде, чем она стала его пожирать. Помнится последним, что он прочел, Было некое предостережение для познающих колдовские тайны магов. Бойтесь любви человеческой милосердия. Они разрушают всякий вид черной энергии. Что это означало, мальчик так до конца и не понял, но запомнил, как всегда, накрепко. Велигор выкрикнул заклинание, выставил руки перед собой, и из ладони полилось рыжее пламя, схлестнулось ледяной стеной. Мощный огненный поток пожирал глыбу быстро и безжалостно, Уже спустя несколько минут по заснеженному полу пещеры разлилась огромная лужа воды, точа схватившаяся корка льда, а в стене зиял небольшой узкий проход. Бывший темный повелитель перевел дыхание, от столпа огня и усилий его даже пот прошиб, поежился из-за ворвавшегося в пещеру ветра и решительно шагнул вперед. Снаружи оказалось темно, мальчик хлопнул в ладоши, призывая синий светящийся шар, а короткий ход вывел его наружу где бесновался лютый ветер, вздымая в воздух тучи колючего снега. Щурясь и закрывая лицо, бельгор осмотрелся. Пещера находилась, очевидно, высоко в горах. Внизу растелались белые вершины и скалистые тропы. Вверху сияли огромные яркие звезды, такие близкие, что, казалось, руку протяни и сорвешь с неба. Дышать здесь оказалось очень тяжело, и мальчик попятился назад в уже знакомый проход тихой пещеры. И тут вновь ощутил чужое присутствие. «Стой здесь, озовись немедленно или спущу черное пламя!» — пригрозил Велигор, дрожа всем телом от холода. А черного пламени спасения не было бы никому, кто бы тут не прятался. Но тот, чью энергию жизни ощутил юный колдун, благоразумно откликнулся. «Иди в зал, юный повелитель, мы ждем тебя!» Велигор узнал этот голос, даже ругнулся Велизаровским словечком, возвращаясь обратно к обелиску. Там его действительно уже ожидали. «Хитак! Ринхард, зло крикнул мальчишка, сжимая кулаки. «Зачем вы это сделали? Зачем притащили меня сюда? Почему сняли заклинание невидимости только сейчас? Я тут битый час хожу». «О, гляжу, ты совсем не удивлен тем, что мы живы». Ничуть не смутился разгневанной тирадой Хитак. «Ты не против, повелитель, я снова закрою проход. Сквозит!» Одними губами улыбнулся старый колдун. Велигор нахмурился, глядя, как по одному мановению на ладони быстро вырастает новая ледяная глыба, прочно закрывая единственный выход и защищая всех троих от ветра, метели и возможного побега юного гостя. Хитак приветственно кивнул мальчику. «Рад снова видеть тебя, хранитель силы. Присаживайся!» и вновь махнул рукой. Тотчас, будто из-под земли, выросли три ледяные скамьи, и весело заплясало рядом с ними колдовское пламя. Хитак уселся первым, протягивая руки к огню. Ренхард следовать его примеру не спешил, сверля Велигора тяжелым взглядом. — Как это у тебя получилось? — не выдержал Велигор. — И стена, и скамейки, и пламя. Так легко и быстро. Ты ведь не мог этого раньше. — Верно. — легко согласился Хитак. «Видишь ли, Хранитель, после вызванного тобой катаклизма на Туманных островах в мире осталось всего четыре мага, наделенных силой Небесного Камень. Это мы с Ринхардом, Этьен и ты. Мы словно соединенные сосуды, можем делиться друг с другом своей магией. Тебе это должно быть знакомо, Великор. Разве не ты выпил всю энергию с колдунов во время обряда поглощения? Жаль, что вас там не было». — огрызнулся тот. — Но я в любой момент могу повторить, и тогда вам можешь, — перебил Хитак. — И мы с готовностью отдадим тебе свой дар, так же, как погибший в Галагате Тен передал его нам. Теперь ты понимаешь, Хранитель, магия небесного камня не исчезает со смертью носителя. Она лишь переходит от одного к другому. Чем меньше носителей, тем больше ее у тех, кто остался в живых. Самый сильный из нас — ты. И если потребуется, мы добровольно дадим тебе свою часть магии. — С чего это? — подозрительно спросил мальчишка, подходя ближе. Тепло костра манило, даже Ринхард в конце концов присел на свою скамью. — Ты избран клеветником, как его преемник, ты самый могущественный маг в мире, последний источник и хранитель черной магии. Не было бы тебя, наша сила исчезла бы с уничтожением небесного камня. Кто эти люди? Перебил Велигор, указывая на застывших во льду воинов. Королевский отряд. Хитак так бросил мимолетный взгляд на стены. Искали слезу единого. Ленхард хмыкнул. Слезу единого? В ужасе крикнул мальчишка. И ты их заморозил? А что тебя так беспокоит? Они бы все равно не нашли. Это сказка для верующих. пусть они болится, заставляющая людей надеяться на чудо. Никакой слезы здесь нет, Велигор. Хитак выпрямился, указывая на обелиск. Вот то, что сверкает с вершины змея змеи, то, что манит искателей приключений. Глупые горожане там внизу передают друг другу дикие истории, легенды, одну смешнее другой. И лишь кто-то настолько наивный, как твой отец, мог поверить им. Довольно, Хитак! Зло с недетской силой выкрикнул Велигор. Я о тебе все равно не верю. Папа меня любит, а ты... Просто пользуешься. Зачем ты меня сюда притащил? Хотел дать еще один шанс юному хранителю, скривился хитак. Этот жалкий лекарь вытравил из твоей головы все, чему мы учили. Неужели ты не хочешь познать бесконечную силу истинной магии? Починить тебя ей, стать самым могущественным в мире. Ты говорил, я и так самый могущественный, проницательно заметил Велигор. И что значит починить себя ей? Не хочу я никому подчиняться, и на службу к твоему клеветнику не вернусь. Юный колдун отшивырнул от себя кусок хризанита. Тот звякнул, встретившийся обелиском, и вдруг прозрачной капли влился в скалу, тотчас затвердел, словно никогда не покидал родного убежища. Горный хризанит, задумчиво проговорил Хита, глядя на глыбу. Как хорошо, что никто, кроме нас, не знает его магических свойств. Что ж, вели гор. — Я должен был попытаться. — Если ты не хочешь стать самым великим из... — Я домой хочу! — перебил его мальчишка. — И если бы знал схожие условия для перемещения, давно бы сам отсюда убрался. В Галагате снег еще не лежит, и совсем не так холодно. — Я могу тебе помочь! — с готовностью откликнулся Хитак. — Видишь ли, у этого камня множество полезных свойств. Как ты уже догадался, он может служить порталом. «Да уж понял», — хмуро отозвался Велигор, подозрительно рассматривая обелиск. «В оба конца», — почти дружелюбно подсказал старый колдун. Велигор недоверчиво глянул вначале на Хитага, затем вновь на гладкую поверхность. «Для перемещения не нужна твоя магия или заклинание», — негромко подсказал колдун. «Лишь подумай о том, куда хочешь попасть и коснись камня». «Так значит, я...» Сразу мог домой попасть? Ведь у меня был кусок этого хризанита. Нет, — покачал головой Хитак. — Тот камень мог перемещать лишь сюда, к обелиску. Отделенная стремится обратно, к родной скале. Чем меньше осколок, тем меньше его сила. В некоторых самоцветах ее нет вовсе. — Хочу домой, — требовательно перебил Велигор, шагая ближе к обелиску. — Папе! — дрогнула ледяная гладь. Помутнела поверхность обелиска, стали зыбкими его грани. Словно живая картина отразилась в нем комната в особняке, где всего полчаса назад они с отцом играли в шахматы. Лекарь по-прежнему находился там, сидел на полу, прислонившись спиной к кровати, и держался одной рукой за сердце. Второй он судорожно сжимал пижаму сына, которую тот так и не успел надеть. «Папа!» — крикнул Велигор, но отец даже не пошевелился. «Папа, слышишь меня? Я здесь, только не волнуйся, не, не умирай, я сейчас!» Мальчик протянул пальцы, коснулся гладко, словно стекло скалы. Картинка точас дрогнула, стремительно померкла, блеск погас. А рука Велигора прошла сквозь хризонит и завязла в густой, твердеющей массе. Лед! поразился мальчик. «Жжётся!» Велигор скрикнул еще раз, пытаясь выдернуть руки из ледяного капкана, и провалился в плотный жидкий хризанит по самые плечи. Обманчиво твердая скала затягивала в себя, будто болото, холодное, как лед, и обжигающее, словно огонь. — Больно! Больно! — дико крикнул Велигор, совершая один судорожный рывок за другим. — Лед! Обжигает! Да помогите же! И так медленно выпрямился, кивнул Венхарду, не отрываясь от завораживающего зрелища, человек, поглощаемый заживо. Не темный повелитель, не хранитель силы, просто ребенок, растерявший от жуткой боли все мысли, потерявший от потустороннего ужаса способность сопротивляться. «Помоги ему!» Линхард без слов шагнул вперед и двинул орущего Велегора сапогом в спину. От резкого толчка мальчик врезался в скалу всем телом, и та поглотила его тотчас, целиком, приняв его в себя так же, как ледяные стены погребли алийских войнах. В пещере Тотчас воцарилась тишина. Хитак шагнул к обелиску, заложив руки за спину, сощурился, разглядывая застывшего хризаните мальчишку. Велигор все же успел зажмуриться и плотно сомкнуть губы, даже кулаки сжал. Но это было последним, что он сделал. Тело мальчика застыло в неестественной позе. Прозрачный камень впился в одежду, кожу, волосы, намертво похоронив себе юного хранителя. По губам старого колдуна скользнула победная усмешка. Хризанит обыкновенный самоцвет, если не знать, как с ним обращаться. Сколько ритуалов можно проводить с его помощью, какой мощью может наделить этот единственный источник древней магии, его свойства бесконечны, ощущения, которые он дарит, неповторимы. Лед и пламя – идеальный набор для пыток. Сила человеческих страданий – колоссальный источник энергии. Королевский отряд, посланный на поиски мифической слезы, подпитывал обелиск уже несколько дней. Ничто не дает столько силы, сколько простая человеческая боль. Теперь же, когда к страданиям воинов присоединились муки юного хранителя, мощь, даруемая обелиском, станет неиссякаемой. Малыш Велигор не захотел служить предназначению. Что ж, это его выбор. Зато он, хитак, получил свое. Используя силу Велигора, подпитываемую его страданиями и муками заключенных в лед воинов, он мог править целым миром. Его сила теперь безгранична, как нескончаемая и пытка тех, кто во льду. Валейские легенды гласят, что владеющий таким камнем живет вечно. И так мечтательно прищурился, разглядывая зажмурившегося мальчишку. «Ты рад, малыш Велигор? Живи себе, внутри». Смех старого колдуна эхом разнесся по ледяной пещере, отражаясь от гладких стен, но его прервал короткий кашель Ренхарда. — Это все? — угрюмо уточнил он. — Хранитель внутри, его магия теперь наша? Я так удивленно обернулся к обычному молчаливому помощнику. — Ренхард! — заговорил он вкратчиво и мягко, кладя ладонь на хризанитовую скалу. — Нас не существует. Мне жаль, но ответ положительный. Это действительно все. Яркий луч вырвался из свободной руки старого колдуна, ударил спешно выставленный ренхардно-магический щит. Слепящая вспышка на зеркальные стены, взрыва молодого колдуна швырнула прочь от убелиска. «Потрясающе!» Завороженно проговорил Хитак, вытягивая руки перед собой. «Силен, как никто, никогда. Такая мощь, первозданная, дикая, неприрученная. Ах, малыш, Велигор! Какая жалость, что я узнал про хризанит лишь теперь. Я бы притащил тебя сюда, как только ты выбрался из материнского чрева. Трифон предупреждал. Хрипло выдохнул Энхард, сплюнул кровь, попытался и не смог подняться на ноги. Про конец. Велигор убьет всех, кроме него, меня и Тиена. Я думал, мы с Тиеном попируем на твоих костях, старик. Прости, мой мальчик, — передразнил хитак старого Трифона. — Но ты в самом деле не падешь от руки Велигора, Тебя убью я. Еще один луч вырвался из ладони колдуна и ударил в незащищенную грудь бывшего палача. Ленхард оттолкнулся назад, да так и застыл, развалившись на белоснежном полу. За огромный с размера кулак, обугленной дыры в его груди стекла черная кровь. Под обмякшим телом разлилась уже целая лужа. И Хитак поморщился... Уродливая смерть будто испортила первозданную красоту этого места. — Нам здесь мусор ни к чему, верно, малыш Велигор? поинтересовался колдун у неподвижной глыбы. — Я так положил одну руку на хризонит, щелкнул пальцами второй. Точа заиграла в ледяной пещере черное пламя, принявшись глотать стены. С шадностью накинулась на распростертое тело, сожрала с утробным воем, лизнула растекшуюся по полу кровь. Старый маг щелкнул пальцами. Затем еще и еще, с нарастающим беспокойством, колдовской огонь уже подтачивал стены, подбираясь к застывшим в них людям, подступил к Хризониту. «Довольно!» Прислонившись спиной к скалехе, так хлопнул в ладоши. «Ой, месь!» Черное пламя уступило не сразу, и уж точно не по его приказу. Просто в пещере действительно не осталось больше ничего, что оно могло бы поглотить. «Опасная вещь, а, Велигор? Вытерев рукавом выступивший пот, поинтересовался прежний наставник. — Я пока что совершенно не умею контролировать твою силу. Самое время проверить, на что ты, на что я способен. После смерти Ленхарда я теперь единственный маг в мире. Это должно быть интересно. Играем, малыш Велигор! Хитак положил обе ладони на хризонит, напротив сжатых кулаков юного хранителя, прислонился лбом к лбу, прикрывая глаза. По прозрачной глыбе прошла серая рявь, сотрясла того, кто внутри, дрогнули ледяные стены от беззвучных страданий. И словно крик из мальчишеской глотки, из вершины обелиска вырвался слепящий зеленый луч. Королева Марион проснулась в холодном поту. Страшный сон показался реальнее Яви. Нестор, почерневшая жуткой гангрены, корчился в предсмертных муках, и она своими руками хоронила его заживо. Рядом беспокойно застонал живой здоровый супруг, и королева, наконец, перевела на него взгляд. Ему тоже снилось что-то ужасное. Король вздрагивал, отмахивался от кого-то и связно ругался, и, наконец, подпрыгнул на кровати, расширенными глазами, вглядываясь в предрассветную тьму. Глаза монарха блестели в темноте, и Марион, все еще с трудом справлявшаяся со своим дыханием, запоздала догадалась. Слезы. «Плохой сон?» — тяжело дыша спросила она. «Все, кого я, кого убил, здесь обступили!» Ликон прерывисто выдохнул, закрыл лицо левой рукой. «А я весь в крови, я...» «Это сон», — торопливо перебила Марион. «Дурной сон. Мне тоже только что приснился. Оба вдруг замерли, потому что из-за двери раздался истошный крик. Приглянувшись, супруги быстро скатились с кровати, принявшись торопливо натягивать на себя одежду». Нестор не успел надеть свой протез, лишь поспешно заправил правый в рубашке в карман, когда в дверь постучали. — Ваше Величество! В дверь сунулась тревожная голова сыра Эйра, единственного, кто решился потревожить монархов. — Вы уже встали? Что-то неладное происходит. Был в обходе, везде одно и то же. Перепуганные люди, страшные сны. Я тоже задремал. И тоже. И Доминики нигде нет. Зачем-то добавил обычно немногословный рыцарь и темнота повсюду, хотя вот-вот рассветет. Я к детям. Первой сориентировалась королева. Не дожидаясь тревожных предложений, выбежала в коридор, минуя встревоженную охрану, метнулась к двери напротив. Нестор подошел к окну, отодвинул тяжелую портьеру. Давно? Негромко поинтересовался он, разглядывая залитый необычным сумраком парк. Деревья и тропинки статуи часовые повсюду стелился липкий черный туман. — Я задремал около двух часов назад, — напомнил сэр Эйр, выглядывая за спины монарха. — И такого не было. Должно быть, только началось. Нестор скрипнул зубами, стукнул кулаком по подоконнику. — Ну, Януш! — в сердцах он. — Если это снова твои проделки! — С вашего позволения, я уже выслал за ним гонца! — негромко вставил рыцарь. Подумал, вы захотите посоветоваться». Нестор глянул на верного телохранителя, усмехнулся, и Эйр за годы службы изучил нрав алийского монарха так же хорошо, как знал и все привычки его супруги. «Посоветоваться», — хмыкнул Леконт. «Я его своими руками удушу, если узнаю, что дело в...» Нестор запнулся, махнул рукой. «Проверь всех, доложи обстановку», — велел он. «Узнай, насколько далеко распространилась эта черная зараза». Церей кивнул, поклонился и быстро вышел. Нестор бросил еще один хмурый взгляд в окно. Сомнений у короля почти не оставалось. Это его рук дело. Сын лекаря притягивал зло. «Проклятие, Януш!» Выдохнул Леконт, разглядывая сгущавшуюся за окном мглу. «Ты поверг опасности. Все королевство!» В спальню ворвалась Марион, крепко сжимая в каждой руке ладони своих дочерей. Глаза обеих были напуганными, влажными. Девочек тоже мучили дурные сны. Забирайтесь на нашу кровать, велела королева, лишь теперь сжимая пальцы. Я зажгу свечи. А скоро рассвет, пискнула Калиста, укутываясь в одеяло. Когда утро? Нестор молча отвернулся к окну, уперся ладонями в подоконник. Невидимый враг наступал. Как бить того, кого не видишь? Это да туман, сны, зло, вели гор. Марион выглянула из-за плеча мужа, скользнула взглядом по тусклому диску солнца, полураскрытому черным туманом. Тихо выдохнула. Утро уже наступило, милая. Треснувшим голосом ответила она.